Часть 1. План. Что ж, я могу с улыбкой убивать, кричит я рад, когда на сердце скорбь, и увлажнять слезой притворной щеки, и принимать любое выражение. Генрих VI. Акт 3. Глава 1. Облапошить дона Сальваро. Лок Ламора твердо держался следующего практического правила. Перед всяким крупным мошенничеством необходимо потратить три месяца на планирование, три недели на непосредственную подготовку и три секунды на то, чтобы навсегда завоевать или потерять доверие жертвы. На сей раз он собирался провести решающие три секунды, картинно задыхаясь в наброшенной на шею удавке – Лок стоял на коленях с трижды обвитой вокруг шеи пеньковой веревкой, концы которой держал кало, стоявший у него за спиной. Грубая веревка выглядела устрашающе, и после нее на горле останутся весьма убедительные красные полосы. Разумеется, любой настоящий коморский убийца, вышедший из сопливого возраста, воспользовался бы для своей цели проволокой или тонким шелковым шнурком, чтобы сильнее передавить дыхательные пути. Однако, если Дон Лоренцо Сальвара со расстояния тридцати шагов сумеет отличить поддельное удушение от настоящего, значит, они здорово недооценили человека, которого намеревались обокрасть, и вся затея с треском провалится. «Ну что, не видать его еще? И Клоп не подает сигнала?» Чуть слышно прошипел Лок, после чего издал несколько выразительных булькающих звуков. «Ни Клопа, ни Дона Сальвары. Дышать-то можешь?» «Все в порядке» прохрипел Лок. «Только тряси меня покрепче для пущей достоверности». Они находились в тупиковом проулке за старым храмом благоприятных вод. Из-за высокой оштукатуренной стены доносился шум священных храмовых водопадов. Лок снова схватился обеими руками за обмотанную вокруг шеи веревку и покосился на усмиренную лошадь, навьюченную внушительными товарными тюками». Бедная бессловесная животина стояла чуть поодаль, уставившись на него немигающими молочно-белыми глазами, в которых не отражалось ни любопытства, ни страха. Даже если бы локо душили по-настоящему, она бы и ухом не повела. Текли драгоценные секунды. Солнце стояло высоко в безоблачном опалённом жаром небе, и вязкая грязь липла к штанинам локо точно сырой строительный раствор. Рядом, в той же густой грязной жиже, лежал Жан танан а Галда делал вид, будто крушит ему ребра ногами. Вот уже добрую минуту один близнец приплясывал возле Жана, а другой душил Лока. Дон Сальвара вот-вот должен был показаться из-за угла. И, если все пойдет по плану, бросится в проулок, чтобы спасти Лока и Жана от грабителей. А заодно уже и от скуки. «Да где же Сальвара, будь он неладен!» Прошепел Калла на ухо Локу, грозно хмурясь, чтобы со стороны казалось, будто он чего-то требует. «И куда Клоп запропастился? Мы не можем торчать здесь весь день. Мимо чертова проулка и другие люди ходят». «Души меня и не отвлекайся», – прошептал Лок. «Думай о двадцати тысячах крон и души меня. Я готов хоть до ночи хрепеть и задыхаться, коли понадобится». Два. Утром того дня все шло замечательно, даже несмотря на нервическую раздражительность юного воришки, впервые допущенного к участию в крупном деле. «Да помню я, где должен находиться, когда все начнется!» Клоп страдальчески закатил глаза. «Я ж на той крыше проторчал больше времени, чем в мамкиной утробе!» Жантанан свесил правую руку в теплую воду канала и откусил от кислого болотного яблока, зажатого в левой руке. Он расслабленно полулежал в носу плоскодонной барки в розовом свете раннего утра, удобно разместив между бортами свое 220-фунтовое тело. Живот бочонком, мощные плечи, кривые ноги и все прочее. Кроме него в пустой барке находился только один клоп. Долговязый лохматый паренек лет 12, орудовавший шестом на корме. мамки твоей, понятно, не терпелось поскорее тебя избавиться». Голос жана мягкий и ровный, никак не вязался с его грозной наружностью и подобал бы скорее учителю музыки или переписчику свитков. «А у нас такой цели нет. Посему сделай, милость, позволь мне еще раз удостовериться, что ты уяснил все до последней мелочи». «Черт!» – ругнулся Клоп, налегая на шест и с усилием толкая барку против медленного течения. «Ты, Лок, Кала и Галда ждете проулки между храмом благоприятных вод и садами храма Нары, так? Я сижу на крыше храма через дорогу». «Продолжай», – невнятно проговорил жанжу жуя яблоко. «Где находится Дон Сальвара?» Мимо них, рассекая мутная от глины водоканало, проплывали другие барки, тяжело нагруженные самым разным товаром. От бочек с пивом до мычащих коров. Хлоп толкал плоскодонку на север, по Виа Камарадса, главному водному пути Камора, ведущему к плавучему рынку. А огромный город вокруг них постепенно пробуждался. Кривобокие каменные бараки с мокрыми от ночной сырости стенами извергали своих обитателей на свет солнца, с каждой минутой пригревавшего все сильнее. Стоял летний месяц Парфис, а значит влажный туман испарений, висящий над улицами, скоро бесследно рассеется оставив город во власти сухой, раскаленной жары. Около полудня он выйдет из храма благоприятных вод, как делает каждый покаянный день. Если нам повезет, с ним будет слуга и две лошади. «Странный обычай», – сказал Жан. «Зачем он туда таскается?» «Выполняет последнюю волю своей матери». Клоп уперся шестом в дно, поднатужился и толкнул Барку еще немного вперед. Она сохранила водранскую веру, когда вышла замуж за старого Дона Сальвара. Поэтому теперь раз в неделю дом Лоренцо оставляет в Адранском храме жертвоприношение. И спешит поскорее вернуться домой, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. «Черт возьми, Жан! Да знаю я всю эту дребедень! что я здесь делаю, спрашивается, если ты мне не доверяешь? И вообще, почему именно я должен толкать эту паршивую барку всю дорогу до рынка? О, можешь бросить шест хоть сейчас, если одолеешь меня в кулачном бою в трех схватках из пяти». Жанн оскалил в ухмылке кривые сколотые зубы отъявленного драчина, которые были вполне под стать лицу, выглядевшему так, будто в своё время какой-то неумелый кузнец бил по нему молотом, пытаясь передать чартам более правильную форму. «Кроме того, ты ещё только учишься почётному воровскому ремеслу под наставничеством самых искусных и самых требовательных мастеров, каких только можно сыскать. Любая чёрная работа чрезвычайно полезна для твоего нравственного воспитания». «Что-то я не припомню, чтобы вы особо занимались моим нравственным воспитанием». «Правда твоя. Это потому, наверное, что мы с Локом до недавних пор и о своей-то нравственности не слишком заботились. Что же до того, почему мы с тобой еще раз повторяем весь план, то позволь напомнить тебе. Одна, единственная оплошность и участь вон тех бедолаг покажется нам завидной по сравнению с нашей скорбной участью». Жан показал пальцем на телегу с огромным помойным бэком, стоящую на набережной канала в ожидании, когда из верхнего окна кабака хлынет темная струя нечистот. Такие телеги-дерьмовозы обслуживались мелкими преступниками, провинившимися перед законом не настолько тяжело, чтобы содержаться в строгом заточении во дворце терпения. В защитных кожаных накидках допят, прикованные цепями к своим телегам, они по выходили из ворот темницы, чтобы наслаждаться солнечным светом каждую свободную минуту когда они не проклинали на все лады сомнительную меткость тысяч коморцев, опорожнявших свои ночные горшки. «Я не оплошаю, Жан!» Клоп пошарил в уме, точно в пустом кармане, отчаянно пытаясь найти достаточно внушительные слова, чтобы выглядеть таким же спокойным и уверенным, как Жан и все остальные благородные канальи. Но у большинства двенадцатилетних мальчишек язык далеко опережает мысли. «Просто не оплошаю, и все, поверь!» «Молодец!» кивнул Жан. «Рад это слышать. Но в чем именно ты не оплошаешь?» Клоп вздохнул. «Я подаю знак, когда Сальвар выходит из храма благоприятных вод. Я во все глаза слежу, не идет ли кто. Особливо стражники в сторону вашего проулка А если вдруг кто появится, я живо спрыгну с крыши и мечом отрубаю им бошки». «Что, что ты сделаешь?» э, «Любым способом отвлеку их внимание». «Ты оглох, что ли, Жан?» Слева от них проплывала череда счетных домов с мраморными фасадами, полированными резными дверями, шелковыми навесами и прочими приметами роскоши. Деньги и власть прочно обосновались в трех-четырехэтажных зданиях квартала Златохватов. Этот старейший и богатейший финансовый квартал на континенте славился могуществом и замысловатыми ритуалами не меньше, чем стеклянные громады пяти башен где обособленно от своего города жили правители, герцог и великие семейства. «Сворачивай к берегу под мостами». Жан неопределенно махнул обгрызенным яблоком. «Там нас поджидает его милость». Ровно в середине набережной Златохватов через Виа Камарадса были перекинуты две стеклянные арки, одна повыше, другая пониже. Узкий пешеходный мост и широкий мост для повозок. Сверкающие сооружения из цельного неземного стекла были подобны расплавленным алмазам, которые чьи-то гигантские руки растянули, плавно изогнули и оставили затвердевать над каналом. Справа лежал берег Фаурии, густонаселенного острова, тесно застроенного многоярусными каменными домами с висячими садами. У самой набережной, взбивая белую пену, крутились деревянные лопастные колеса. Они подавали воду наверх в сеть жалобов и виадуков, пролегавших над улицами Фаурии на всех уровнях. Клоп подвел барку к хлипкому причалу под пешеходным мостом, и из бледной полупрозрачной тени стеклянной арки выступил мужчина, одетый, как и Жан с клопом, поношенные кожаные штаны и грубую полотняную рубаху. Он спрыгнул на причал, оттуда легко соскочил в барку, едва колыхнувшуюся под ним. «Приветствую вас, господин Жан Танан, и от души поздравляю с тем, что вам в кой-то веке удалось прибыть без опоздания». «Приветствую вас, господин Ламора, и выражаю глубочайшее восхищение ловкостью и изяществом, с какими вы сошли на борт нашего скромного судна». После этих слов Жан отправил в рот огрызок яблока вместе с черенком и принялся жевать с влажным хрустом. «Фу, гадость!» Лок Ламора скорчил гримасу отвращения. «Ну зачем жрать такую дрянь, а? Ты же знаешь, что из семечек этих поганых яблок черные алхимики изготавливают яд для рыбы». «Мое счастье, что я не рыба», – ухмыльнулся Жан, проглотив пережеванную кашицу. Лок имел внешность среднюю во всех отношениях. Средний рост, среднее телосложение, средней длины волосы, средне темного цвета. Лицо не особо привлекательное и совсем не запоминающееся. Единственной приметной его чертой были ясные серые глаза. Сейчас он выглядел обычным теринцем, хотя не таким смуглым и румяным, как Жан и Клоп. Но при другом освещении вполне мог сойти за сильно загорелого водранца. Когда бы боги задумали создать человека, которого никто не замечает и не запоминает, они дали бы ему вот такую вот наружность. Лок присел на левый борт и закинул ногу на ногу. «И тебе привет, Клоп». Я знал, что ты сжалишься над своими старшими товарищами и позволишь им греться на солнышке, пока сам работаешь в шестом. «Жан, наглый старый лентяй, вот он кто!» – проворчал Клоп. «А если я откажусь толкать барку, он мне все зубы повышибает!» «Жан, добрейшая душа во всем коморе, и твои обвинения глубоко его ранят!» «Теперь он проплачет всю ночь, глаз не сомкнет!» «Я в любом случае по ночам не смыкаю глаз!» – добавил Жан плачу от аревматических болей до да свечи жгу чтобы прогнать вредоносную сырость не сказать правда что днем наши бедные кости не скрипят вздохнул о растирая колени мы ведь вдвое тебя старше весьма почтенный возраст для представителей нашего ремесла на этой неделе служители азыги их шест раз пытались свершить надо мной за обряд пожаловался жан «Тебе повезло, что мы с Локом еще достаточно бодры, чтобы взять тебя с собой на дело». Сторонний наблюдатель принял бы Лока, Жанна и Клопа за команду наемной барки, направляющейся за грузом к рынку, расположенному в слиянии Виа Камараца и Анжевины. Чем дальше они продвигались вперед, тем больше становилось вокруг грузовых барок, длинных черных челнов и утлых суденышек разного рода, из которых иные еле держались на плаву. «Кстати, о деле», – сказал Локк. Хорошо ли наш прилежный юный ученик уяснил свою роль в общем ходе событий? «Да я, раз то, уже повторил весь план Жанну!» – проборчал Клоп. «И каков результат?» «Запомнил все в полной точности!» Клоп со всей силы налег на шест, направляя барку в узкий просвет между двумя высокобортными плавучими садами. Когда они вплыли под свисающие ветви, на них волной накатил аромат жасмина и апельсиновых деревьев. Бдительный охранник одного из плавучих садов перегнулся через борт, держа наготове шест, чтобы оттолкнуть барку при необходимости. Очевидно, большие суда везли саженцы для сада какого-то аристократа. до да мельчайшей мелочи запомнил, и я вас не подведу, обещаю! Где сидеть, куда смотреть, когда знак подавать? Все знаю, я не подведу!» 3. Калла тряс Лука с подлинным рвением, и Лук изображал жертву просто мастерски, но томительно текли секунды, а Дон Сальвара все не показывался. В своей бесконечной однообразной пантомиме они четверо являли собой подобие живой картины, представляющей страдания грешников в одном из изощренных адов, описанных в Теринской теологии. Два грабителя, обреченные до скачания веков души те избивать своих жертв которые никогда не испустят дух и никогда не отдадут деньги. «Мне всё тревожнее становится, а тебе?» – тихо проговорил Кала. «Не отвлекайся от дела», – прошепел Лок. «Нельзя одновременно молиться и душить человека». Внезапно откуда-то справа раздался пронзительный мальчишеский вопль, отразившийся эхом от булыжных мостовых и каменных стен храмового квартала. Потом послышались громкие крики и тяжелые поскрипывающие шаги мужчин в боевом облачении. Но шум удалялся от проулка. «Похоже, клоп орал», – выдохнул Лок. «Надеюсь, он просто отвлекает внимание», – прошептал Калла, на секунду ослабив удавку. В следующий миг над ними, на фоне узкой полоски неба между высокими стенами проулка, промелькнула неясная темная тень. «Черт, а это еще что такое?» – спросил Калла. Справа опять донесся вопль. Четыре. Барка с клопом, локом и жаном достигла плавучего рынка точно в намеченное время, когда стеклянные ветряные колокольцы на западной дозорной башне, освобожденные от креплений, закачались на легком морском ветру и прозвонили одиннадцать часов. Плавучим рынком называлось сравнительно спокойное озеро в самом центре комора имевшее около трехсот ярдов в поперечнике. Оно было защищено от стремительного течения анджевины и окружающих каналов рядами каменных волнорезов, и воду в нем возмущали лишь сотни торговых судов и суденышек, которые медленно двигались по кругу противосалонь, стараясь найти выгодные места у широких плоских волнорезов, где толпились покупатели из зеваки. Городские стражники в горчично-желтых плащах плавали взад и вперед на черных остроносых челнах с закованными в цепи гребцами, узниками из Дворца Терпения. И с помощью длинных шестов и площадной брони расчищали проходы в хаотичной круговертие рынка. По проложенным водным коридорам медленной вереницы шли прогулочные барки знати, тяжело груженные барки купцов и порожние барки вроде той, в которой трое благородных каналей плыли сейчас через шумное море человеческой аучности и надежды. Они миновали нескольких мелочных торговцев в утлых грязно-серых лачонках потом продавца пряностей, разложившего свой товар на стойке посередине неуклюжей круглые плоскодонки вертолы, потом канальное дерево, покачивающееся на громадном плоту из надутых кожаных мешков. Погруженные в воду длинные корни пили мочу и прочие зловонные выделения большого города. Развесистая изумрудно-зеленая крона роняла узорчатую тень и струила цитрусовый аромат. За деревом присматривали в средних лет женщина и трое ребятишек, которые Юрк основали среди ветвей и по требованию кидали в проходящие мимо барки лаймы или лимоны, ибо на этом гибридном дереве, выведенном алхимиками, произрастали плоды обоего вида. Над торговыми судами всех мастей реяли флаги, вымпелы и шелковые знамена, соперничащие друг с другом в умении привлечь внимание покупателей яркостью красок. На флагах помещались грубые изображения рыб и птиц, пивных кружек и винных кувшинов, хлебных ковриков, фруктов, башмаков и штанов, портновских иголок с ниткой, плотницких инструментов, предметов кухонной утвари и разных других товаров. Там и сям в скопящих лодок под флагами с цыплятами или плотов под флагами с башмаками. Разгорались нешуточные битвы за покупателей. Каждый торговец громко нахваливал свой товар или последними словами чистил соседа мол, и жена его шлюха, и дети у шлепки. Челны же стражников тем временем держались на разумном расстоянии от них, готовые вмешаться в дело, если вдруг кто-нибудь начнет тонуть или пойдет на абордаж. «Да чего ж порой обидно притворяться бедняками», вздохнул Лок, мечтательно озираясь кругом. «Лоб тоже с удовольствием поглазел бы по сторонам, не будь он сейчас поглощен попытками избежать столкновения». Впереди им на перерез медленно шла барка, груженная деревянными клетками с воющими кошками. Над ней развивался голубой вымпел с мастерски выполненным изображением мертвой мыши, из чьего разорванного горла струилась алая кровь. «Есть в этом месте что-то необъяснимое», – задумчиво продолжал Лок. «Я почти готов убедить себя, что мне позарез нужны два фунта рыбы. Пара-другая в старые башмаки и новая лопота». К счастью для нас, мы уже приближаемся к следующей важной вехе на нашем пути, к огромной куче денег». Жан указал рукой на северо-восточный волнарез рынка. Наряд богатых гостиниц и таверн, отделяющий рынок от храмового квартала. «Ты, как всегда, прав. Аучность превыше праздных мечтаний. Не позволяй нам отвлекаться от дела». Лок воодушевленно, хотя и без всякой надобности, показал пальцем туда же, куда указывал Жан. «Клоп, выводи в реку и поворачивай направо. Один из близнецов поджидает нас у гостиницы «Фрегат», третий по счету на южном берегу». Клоп стал толкать барку на север, с трудом доставая шестом до дна, ибо рыночное озеро было раза в полтора глубже, чем все окружающие каналы. Пока немедленно лавировали между чрезмерно усердными продавцами грейпфруктов, пирожков с мясом и алхимическими осветительными палочками, Лок с Жаном развлекались своей любимой игрой. Высматривали юных карманников в толпах на волнорезах. Вот уже почти 20 лет минуло с тех пор, как они навсегда покинули сырые подземелья Сумеречного холма, а ратозейство коморцев по-прежнему кормило дряхлого воровского наставника». Как только Барка покинула, спокойной водой рынкой вышла в реку, Клоп и Жан без слов поменялись местами. Чтобы тягаться на равных с быстрым течением Анжевины, требовалась недюжинная сила Жана. А Клопу следовало хорошенько отдохнуть перед делом. Когда Клоп устало уселся в носу Барки, Лок невесте откуда достал коричневый лимон и кинул мальчишке. Тот в несколько укусов съел плод вместе с сухой кожурой и косточками – Нарочито комично пережевывая красновато-желтую мякоть кривоватыми белыми зубами. А потом широко ухмыльнулся. «Из них ведь не делают яда для рыбы, верно?» «Верно», – кивнул Лок. «Яд изготавливают только из той дряни, которую жарет мой друг». «От рыбьего яда в малых дозах волосы на груди растут», – проворчал Жан. «Если только ты не рыба, конечно». Он вел барку вдоль самого берега, где шест свободно доставал до дна – И когда они проплывали под мостами, жемчужно-белые потоки преломленного стеклом света слепили и обжигали. От быстротечной реки, имевшей ширину 200 ярдов, поднимались влажные испарения вместе с запахами ила и рыбы. К северу от них дрожали и струились в знойном мареве склоны островов Альсегранте, где обитали самые состоятельные простолюдины Каморра и низшая знать. То было царство роскошных садов, скульптурных фонтанов и белокаменных особняков, к которым людей, одетых как лог Жанна Клоп, и близко не подпускали. Сейчас, когда солнце приближалось к зениту, огромные тени пяти башен отползли в верхний город и лежали на северных берегах Альса Гранта подобием тускло-розовых бликов от витражного стекла. «Славный все-таки город наш Камор», – негромко произнес лог, барабаня пальцами по бедрам – Порой мне думается, что он возник единственно потому, что преступление любезны сердцу богов. Карманники крадут у простых людей, торговцы обдирают всякого, кого сумеет одурачить, Капа Барсави грабит и грабителей и простой народ. Мелкая знать грабит почти всех. А герцог Никованто время от времени выступает со своим войском и беспощадно грабит Талверар и Джерем. Не говоря уже о том, что он творит с собственными подданными всех званий. «Выходит, мы грабим грабителей, которые работают на грабителя, грабящего всех остальных грабителей», — сказал Клоп. «Да, мы и впрямь несколько портим эту благостную картину». Лок ненадолго задумался, тихо прищёлкивая языком. «Считай, что мы просто... хм... тайно взимаем налоги у знатных господ, у которых денег с избытком, а благоразумия не хватает». «Ага, вот мы прибыли». Под гостиницей фрегат находился длинный ухоженный причал с дюжиной швартовых тумб, в настоящее время пустующий. Гладкая серая стенка набережной поднималась над уровнем воды футов на десять. Наверх вели широкие каменные ступени и мощеный пандус для лошадей и грузов. На краю причала ждал Калла Санса, одетый лишь немногим лучше, чем его товарищи. А позади него спокойно стояла усмиренная лошадь. «Эй, как у вас дела?» – крикнул Лок, помахав рукой. Жан ловко и уверенно толкал шестом барку. До причала оставалось 20 ярдов, потом десять. И вот они уже плавно скользили вдоль него. Легко скребя бортом по краю настила. «Галда уже притащил всё в комнату. Это бушпритный номер на втором этаже», – приглушённым голосом сообщил Калла, наклоняясь за причальным канатом барки. У него была густо смуглая кожа, волосы чернее ночи и тёмные глаза с морщинками от смеха в уголках. Хотя любой, кто знал близнецов Санса, сказал бы, что это не от смеха, а от вечных дурацких ухмылок. Его невероятно острый крючковатый нос воинственно выдавался вперед, точно взятый на изготовку кинжал. Привязав барку к швартовой тумбе, Калла бросил локу увесистый железный ключ на плетеном шнуре из красных и черных шелковых нитей. приличных гостиницах вроде фрегата каждый номер запирался на хитроумный съемный замок, вставленный в специальное гнездо в двери. Извлечь его оттуда мог лишь хозяин заведения одному ему известным способом. Всякий раз, когда в комнату заселялся новый постоялец, дверь оснащалась другим случайно выбранным замком, к которому прилагался соответствующий ключ. Поскольку заполированной стойкой в приемном зале хранились сотни таких одинаковых с виду замков, представлялось совершенно очевидным, что изготавливать дубликаты ключей с целью последующего ограбления номера это только время зря тратить. Эта замечательная предохранительная мера позволит также Локу с Жаном надежно укрыться от посторонних глаз, чтобы быстро переменить обличье. Прекрасно. Лок выпрыгнул на причал столь же ловкостью, с какой немногим ранее соскочил в барку. Жан отдал шест клопу и прыгнул следом за товарищем, сотрясши судно мощным толчком ногой. «Пойдем же, пригласим на выход наших эмберлендских гостей». Ок и Жан зашагали вверх по ступеням, а Калла знаком велел Клопу помочь ему с лошадью. Белоглазое животное было напрочь лишено и страха, и деятельной воли, но именно в силу полного отсутствия инстинкта самосохранения представляло опасность как для Барки, так и для себя самого. После нескольких минут совместных усилий, толкающих и тянущих, Калла с Клопом наконец завели Кобылову в Барку и поставили ровно посередине где она и осталась неподвижно стоять, точно каменное изваяние По странному случаю, наделенное легкими. «Прелестное создание», — сказал кала «Я бы назвал ее препоной. Ее можно использовать в качестве стола или арочного устоя». «У меня от усмиренных мурашки по спине», — поежился Клоп. у меня здоровенные мураши с кулак размером». «Но неопытные новички и безголовые дурни предпочитают иметь дело с усмиренными лошадьми, а наш славный эмберленский торговец как раз и не умен и не искушен». Прошло несколько минут. Калла и Клоп стояли в дружелюбном молчании под нещадно палящим солнцем. Со стороны они выглядели обычными перевозчиками, ждущими у своей барки важного пассажира, который вот-вот должен появиться из недр гостиницы». В скором времени означенный пассажир спустился по ступеням на причел и дважды кашлянул, чтобы привлечь к себе внимание. Это был лок, разумеется, но разительно изменившийся внешне. Волосы зализаны назад с помощью розового масла. Скулы словно бы заострились, а щеки запали глубже. Глаза наполовину скрываются за круглыми очками в оправе из черного перламутра. Отсверкивающими серебром на солнце. Теперь на нем был наглухо застегнутый черный камзол эмберленского фасона, плотно облегающий тело в верхней части и расширяющийся от пояса к низу. Талию охватывали два черных кожаных ремня с блестящими серебряными пряжками. Из-за воротника ниспадало черное шелковое жабо, легко трепыхавшееся на горячем ветерке. На ногах были расшитые серые чулки и башмаки из акулей кожи, на толстом каблуке с длинными узкими язычками – которые нелепо загибались вперед и поникло висели над ступенями. На лбу у Лока уже выступили бисеринки пота, ибо знойское каморское лето ни в коей мере не потворствовало проникновению в город чужеземной моды, рассчитанной на более прохладный климат. «Меня зовут Лукас Фервайт», – произнес Лок Ламора отрывистым четким голосом, лишенным привычных модуляций. «К своему родному коморскому говору, сейчас слегка искаженному», Он добавил талику жестковатого водранского акцента. Так работник за пятийной стойкой смешивает в стакане разные напитки. «На мне одежда, которая через считанные минуты насквозь промокнет от пота. Я достаточно глуп, чтобы разгуливать по улицам Камора без всякого оружия, и к тому же», — добавил он с нескрываемым сожалением — «я полностью вымышленный персонаж». «От всей души вам сочувствую, господин Фервайт», — промолвил кала «Но в утешение спешу доложить, что и барка, и лошадь готовы к вашему важному путешествию». Лок медленно двинулся к краю причала, чуть покачиваясь телом, как человек, совсем недавно сошедший с корабля, и еще не привыкший ступать по поверхностям, которые не колеблются под ногами. Неестественно прямая спина, скованная чопорность движений, он облегся в манерной повадке Лукаса Фервайта, словно в незримый костюм. «Мой спутник вот-вот присоединится к нам», сообщил Лок Фервайт, осторожно слезая в барку, один в двух лицах. Его зовут Грауман, и он тоже обнаруживает признаки вымышленности. «Боги милосердные», – сказал кала «Должно быть, это заразно». И вот, наконец, по мощеному скату грузной поступью сошел Жан, обремененный по конской сбруи и битком набитыми кожаными тюками общим весом 120 фунтов. Он был в черном камзоле нараспашку, белой шелковой рубахе, туго натянутой на животе, и местами уже прозрачной от пота. И в белом же шейном платке. Расчесанные на прямой пробор и густо смазанные маслом волосы Жана, и всегда-то не ахти какие живописные, сейчас напоминали две пухлые подушки, пристроенные на голову подобием двускатной крыши. «Мы опаздываем, Грауман!» Лок раздраженно заложил руки за спину. «Извольте поторопиться и предоставьте бедной лошади выполнять ее работу!» Жан взвалил ношу на спину усмиренной кобылы, не обративший на сей факт ни малейшего внимания, и крепко затянул подпругу. Клоп передал шест кала отвязал причальный канат от тумбы, и они вновь тронулись в путь. «Вот будет забавно, если сегодня Дольца Альвара вдруг решит отступить от заведенного обычая», – сказал кала «Не волнуйся». Сейчас Лок говорил обычным своим голосом, хотя и сохранял горделевую осанку Лукаса Фервайта. «Он свято чтит память своей матери. Зачастую совесть надежнее в одиных часов, когда речь идет о выполнении последней воли». «Твои б слова до да богам бы в уши», — отозвался Сокала, легко и весело орудая шестом. «А если ты все-таки ошибаешься, меня-то не убудет. Это ж тебе приходится по жаре париться в черном шерстяном камзоле весом добрых десять фунтов». Поднявшись вверх по Анжевине до западной границы храмового квартала, они проплыли под широким стеклянным мостом, на котором стоял кудой темноволосый мужчина, как две капли воды, похожие на Кала. Когда барка заходила под мост, Гауда Санса как бы случайно выронил недоеденное красное яблоко. И оно с тихим всплеском упало в воду всего в паре ярдов позади кормы. «Сальвара в храме!» – воскликнул Клоп. «Превосходно!» – Лок с усмешкой развел руки в стороны. «Я же говорил, что он страдает обостренным чувством сыновнего долга». «Как хорошо, что своими жертвами ты выбираешь только носителей высоких нравственных устоев», сказал Кала. «Любые другие служили бы дурным примером для Калопа». Буквально через минуту они достигли длинного общественного причала, расположенного на северо-западном берегу храмового квартала прямо под огромным новым храмом Иона, Отца Штормов, Повелителя Аучных Вод. Там Жан с похвальной быстротой пришвартовал барку и вывел из нее препону, которая по всем статьям выглядела как навьюченная товаром лошадь богатого купца. За ним последовал лог, полностью в образе надменного и раздражительного фервайта. Вся шутливая веселость в нем разом угасла, точно задутая ветром свеча. Клоп стрелой помчался через людную набережную, спеша поскорее занять свою наблюдательную позицию над входом в тупиковый проулок где в скором времени тщеславие Дона Сальвары подвергнется жестокому искушению. Кала нашел взглядом своего брата, сходящего с моста, и неторопливо двинулся к нему. Оба близнеца безотчетно потрагивали оружие, спрятанное под мешковатыми рубахами. Ко времени, когда братья Санса встретились и в ногу зашагали к условленному месту встречи у храма благоприятных вод, Лок и Жан уже приближались к нему с противоположной стороны. Дело завертелось. В четвертый раз за последние четыре года благородные канальи, в нарушение самого незыблемого закона коморского преступного мира, взяли на прицел одного из влиятельнейших людей в городе. Они направлялись навстречу, в результате которой дон Лоренцо Сальваро мог лишиться почти половины своего состояния. Теперь все зависело от пунктуальности намеченной жертвы. 5. С крыши храма клоб должен был первым увидеть пеший патруль. Это предусматривалось планом. Появление пешего патруля планом тоже предусматривалось, и означало, что план провалился. «Ты будешь нашими глазами, Клоп», — объяснил Лок. «Мы поджидаем Сальвару на самой пустынной улице храмового квартала. Любой наземный наблюдатель там будет виден за милю. Другое дело мальчишка, затаившийся на высоте двух этажей». «О, кого мне высматривать-то?» «Да любого и всякого, не имеет значения. Герцога, никованты и ночных дозорщиков, повелители семи сущностей, старушку с навозной тачкой». Одним словом, как только заметишь кого-нибудь на улице, мигом подаешь сигнал. «Простых горожан, возможно, ты сумеешь так или иначе отвлечь, если же появятся стражники. Но тогда нам придется либо изображать невинность, либо улепетывать со всех ног». И вот сейчас шесть мужчин в горчично-желтых плащах и в полном боевом снаряжении, с дубинками и зловеще бряцающими клинками на двойных поясных ремнях, неторопливо шагали по улице с юга и уже находились в нескольких десятках ярдов от храма благоприятных вод. Они неминуемо пройдут прямо у выхода из проулка, где разыгрывается сцена ограбления. Даже если клоп с южа секунды условным криком предупредит товарищей об опасности и кала положим, успеет спрятать в веревку удавку, Лок и Жан все равно будут перепачканы в грязи, а близнецы все равно будут наряжены как театральные разбойники. Да еще и с платками на лицах, в довершение ко всему. Изобразить невинность уже всяко не получится. Если сейчас Клоп подаст сигнал, им останется только улепетывать со всех ног. Еще ни разу в жизни Клопу не приходилось соображать столь быстро. Сердце чистило так, что казалось, будто кто-то перелистывает веером книжной страницы у него в груди. Он должен сохранять спокойствие и сосредоточенность. Должен найти выход из положения. Как там любит повторить лог? Рассматривай все возможности. Он должен выбрать один из возможных вариантов действий. Но выбирать-то не из чего. Двенадцатилетний мальчишка, скорчившийся под кустом в одичалом саду на крыше заброшенного храма. У него ни дальнобойного оружия какого-нибудь, ни вообще ничего, чем можно отвлечь внимание». Дон Сальвара все еще свидетельствует почтение богам своей матери в храме благоприятных вод. И Единственные люди в поле видимости Клопа – четверо благородных каналей. Да, обливающиеся потом патрульные стражники, которые вот-вот испортят все дело. Хотя… В двадцати футах под ним и шестью футами правее, у самой стены ветхого здания, на крыше которого он прятался, лежала куча мусора. Полосгнившие джутовые мешки вперемешку с какой-то бурой дрянью. Конечно, самое благоразумное сейчас предупредить товарищей об опасности, чтобы те успели дать дёру. В конце концов, Кала и Галда не впервые играть в догонялки с желтокурточниками. Можно ведь и отложить всё на неделю. Но с другой стороны, вдруг сегодняшняя неудачная попытка встревожит городские власти, и в ближайшие недели здесь будет вдвое больше патрулей». Вдруг поползут слухи, что в храмовом квартале стало неспокойно. Вдруг Капа Барсави, несмотря на крайнюю свою занятость, обратит внимание на недозволенное нарушение порядка и усилит охрану квартала собственными солдатами. Тогда благородным каналием не видать денег Дона Сальвары, как своих ушей. Нет, сейчас не до недоблагоразумие. Хлоп просто обязан спасти дело». И мусорная куча внизу давала возможность для великого и славного подвига, граничащего с помешательством. Ни о чем больше не думая, Клоп бросился с крыши. Он падал спиной вниз, раскинув руки и уставившись знойное полуденное небо. Падал с непоколебимой уверенностью 12-летнего мальчишки, что смерти увечья могут грозить любому на свете, кроме него самого. В падении он завопил с диким восторгом, для того лишь чтобы уж точно привлечь внимание стражников. В последнюю долю секунды Клоп боковым зрением увидел под собой темную землю и одновременно заметил какую-то тень, стремительно пронесшаяся прямо над храмом благоприятных вод. Изящные вытянутые очертания, заримая телесность. Птица, что ли? Крупная чайка? Других птиц такого размера в коморе не водилось. Не говоря уже о птицах, летающих со скоростью арбалетной стрелы и... Когда клоп рухнул в мусорную кучу, несколько смягчившее падение, воздух с влажным хрипом вырвался у него из легких, и голова резко дернулась вперед. Острый подбородок отскочил от тощей груди, зубы лязгнули, прокусывая язык, и рот наполнился теплым солоноватым привкусом. Он снова заорал, уже непроизвольно, и отплюнул кровь. Небо над ним накренилось сначала в одну сторону, потом в другую, словно мир предлагал рассмотреть себя под новыми, странными углами. Топот тяжелых башмаков по булыжнику, скрип в форме на хремне и лязг оружия. Между клопом и небом сунулось немолодое красное лицо с обвислыми усами мокрыми от пота. «Лопни переландровы яйца, парень!» Стражник выглядел равноизумленным и встревоженным. «Какого хрена ты здесь лазишь по крышам? Твое счастье, что ты приземлился туда, где лежишь!» Остальные желтокурточники, столпившиеся позади него, нестройным хором выразили согласие с последними словами своего товарища. Клоп слышал исходивший от них запах пота и просмоленных ремней. Слышал и мерзкую вонь гнилья, в которую упал. «Что ж, когда прыгаешь в кучу какой-то бурой дряни на улице Камора, не приходится ожидать, что она будет благоухать розами». Клоп потряс головой, прогоняя пляшущие перед глазами белые искры, и осторожно подергивал ногами, проверяя, слушаются ли. Слава богам, кости вроде целы. Когда все закончится, он пересмотрит свои взгляды на собственное бессмертие. «Господин сержант!» – прохрипел Клоп, пуская кровавые слюни. «Черт!» – прокушенный язык горел огнем. «Господин!» «Что, малый, что?» Глаза мужчины округлились еще больше. «Руками-ногами шевелить можешь? Болит где-нибудь?» Клоп поднял руки, дрожащие не вполне притворной дрожью, и вцепился в поясные ремни сержанта, словно желая встать. «Господин сержант», — проговорил он через несколько секунд, «что-то ваш кошелек не шибко увесистый. Небось, хорошо с девками погуляли прошлой ночью, а?» Он потряс маленьким кожаным кошельком прямо под темными усами сержанта, и воровская часть его души, прямо скажем, большая, возликовало при виде ошеломления проступившего на лице мужчины. На долю секунды Клоп забыл даже о боли от не самого мягкого приземления в мусорную кучу. Мгновение спустя другая его рука, как по волшебству, взметнулась вверх, и сиротский фунтик врезался стражнику прямо промеж глаз. Сиротским фунтиком, или красным кистеньком, назывался длинный утяжеленный мешочек, похожий на миниатюрную дубинку который уличные мальчишки носили под одеждой, но ни в коем случае не на голом теле. Обычно его набивали перемолотыми стручками жгучего красного перца и разными едкими отходами из алхимических лавок. Штуковина совершенно бесполезная против настоящей угрозы, но самое то против других уличных мальчишек. Или взрослых похотливцев с блудливыми руками. Или незащищенной физиономией на расстоянии плевка. Клоп стремительно откатился влево, и облако рыжего порошка, вырвавшееся из фунтика, его не задело. Сержанту повезло меньше. Удар был сильным, и дьявольски жгучая молотая смесь попала бедняге и в нос, и в рот, и в глаза. Он испустил сдавленный хриплый вопль и отпрянул назад, судорожно царапая щеки. Клоп уже вскочил на ноги и мчался прочь с легким проворством, свойственным юному возрасту. Даже дикая боль в прокушенном языке временно отступила перед необходимостью удирать во все лопатки. Теперь Клоп безраздельно завладел вниманием стражников. Он несся вовсю прыть, дробно стуча пятками по булыжной мостовой. Глубокими обжигающими глотками хватая влажный воздух и слышал позади громкие крики и топот. Он сделал все от него зависящее, чтобы дело не сорвалось». «Товарищи могут продолжать без него, пока он занимается с герцогскими констеблями бегом на дальнее расстояние». Какой-то особо сообразительный стражник наконец сунул в рот свисток и засвистел. «Три короткие резкие трели, пауза, потом еще три, нападение на патрульного. Ох, черт!» «Сейчас сюда примчатся желтокурточники из всех окрестных кварталов с оружием на изготовку, в том числе с арбалетами». А значит, Клоп должен во что бы то ни стало улизнуть от своих преследователей, пока другие патрули не начали посылать на крыши выглядчиков. Происходящее перестало казаться веселой забавой. У него оставалось минуты полторы, наверное, чтобы добраться до одного из своих обычных укрытий и схорониться там. Прокушенный язык нестерпимо задергало болью. Шесть дом Лоренцо Сальваро вышел из-под портика храма на ослепительное солнце душного коморского полудня, ни сном ни духом не ведая, какой жизненный урок получает сейчас на этой самой улице один шибко умный юный воришка. Издалека слабо доносились свистки патрульных. сальвара прищурился и не без любопытства всмотрелся в одинокого стражника поотдаль, который брел по булыжной мостовой, сильно пошатываясь, спотыкаясь и налетая на стены. Обеими руками мужчина держался за голову, как если бы боялся, что она вот-вот сорвется с плеч и взмоет в небеса. «Но мыслимое ли дело, сударь?» Конте уже вывел лошадей из неприметного грота, служившего храмовой конюшней, и ждал хозяина у портика. И «Еще за день не перевалило, а он уже пьян, как младенец в пивной бочке. Сборище никчемных придурков эти новые желтушники». Конте был с средних лет мужчиной со ссушеным солнцем морщинистым лицом, талией профессионального танцора и руками профессионального гребца. В каком качестве он состоял при молодом Доне, любой понимал с первого взгляда, даже прежде чем замечал пару длинных стилетов у него на поясе. А ваше время подобного не допускалось, да? Дон Лоренцо же был привлекательным молодым человеком чистых коморских кровей, черноволосым с темно-медовой кожей. Лицо у него было тяжеловатое, с мягкими чертами, но фигура стройная и подтянутая. В целом он выглядел как примерный, благовоспитанный студент, переодетый аристократом. И лишь глаза за модными очками без оправы, цепкие глаза лучника, нетерпеливо высматривающего мишень, нарушали это впечатление. Конте фыркнул. «В наше время мы, по крайней мере, знали, что напиваться в Демину следует за закрытыми дверями». Он передал хозяину по воде холёной кобылы, немногим крупнее пони, хорошо обученной, но явно не усмирённый. Ровно то, что надо для коротких прогулок по городу, где владельцы судов, или акробаты, как часто жаловалась доня София, по сей день чувствовали себя вольготнее, чем лошади. Шатающийся стражник скрылся за углом, в направлении, откуда доносились настойчивые свистки». Поскольку шум не приближался, Сальваре внутренне пожал плечами и вывел кобылу на середину улицы. В следующее мгновение взором Дона Лоренца и Конте внезапно явилось во всей красе второе за день диковинное зрелище. Когда они свернули направо, глазам их открылся тупиковый проулок с высокими стенами, расположенный сразу за храмом благоприятных вод, и в проулке этом два разбойника вытрясали душу из двух богато одетых господ – Сальвара застыл на месте от изумления. Головорезы в масках здесь, в храмовом квартале? Один из них душил удавкой мужчину, одетого во всё черное, похоже в тесный и плотный вадранский камзол, совершенно неуместный в такую жару. Боги милостивые. Чуть в стороне стояла усмиренная лошадь с поклажей, безразлично наблюдая за происходящим». После секундного замешательства, вызванного единственным удивлением, Дон Сальвара бросил по воде свои кобылы и бегом устремился в проулок. Он даже не оглянулся, зная наверняка, что Конта последует за ним по пятам с обнаженными кинжалами. «Эй, вы!» – крикнул молодой человек уверенным, хотя извинящим от возбуждения голосом. «А ну отпустите этих людей и стойте смирно!» Разбойник, что поближе, резко повернул голову на окрик, и его темные глаза над полотком маской расширились при виде Дона Сальвара и Конте. Он рывком поднял на ноги свою побагровевшую от удушья жертву, прикрываясь ею от незваных гостей. «Вам нет нужды беспокоиться, сударь», – произнес разбойник. «Просто повздорили малость. Сугубо личное дело». «Своими личными делами вам следовало заняться в менее публичном месте», – «А что, герцог отдал вам собственность этот проулок?» Злобно освидмелся головорез. «Сделайте еще хоть шаг, сверну малому шею!» «Но так немедли!» Дон Сальвара выразительно положил руку на эфе своей рапиры с корзинчатой гардой. «Мы с моим слугой перекрываем единственный выход отсюда. Уверен, ты ничуть не пожалеешь, что убил этого человека, когда тебе в горло вонзятся три фута стали!» Первый разбойник не выпустил за рук веревки, затянутой на шее едва живого господина в черном, но медленно попятился в глубину тупика, неуклюже таща за собой жертву. Второй налетчик немного отступил от простертого на земле мужчины, которого недавно избивал ногами, и обменялся со своим сообщником быстрым, значительным взглядом. «Не делайте глупостей, друзья мои!» Сальвара наполовину вытащила рапиру из ножен, и солнце ослепительно сверкнуло на превосходнейшей коморской стали. Конте чуть согнул ноги в коленях и подался вперед, принимая хищную стойку бывалого поножовщика. Без дальнейших слов первый голуарез силой толкнул свою жертву прямо на Конте и Сальвару. Бедняга в черном, судорожно хватая ртом воздух, вцепился в своих спасителей, а двое налетчиков опрометью бросились к глухой стене в конце проулка». Отодвинув сторону от задыхающегося дрожащего водранца, Конте ринулся за ними следом. Однако разбойники оказались не только проворны, но и хитры. Со стены свисала тонкая еле заметная веревка с навязанными через равные промежутки узлами. Налетчики молниеносно вскарабкались по ней один за другим и исчезли за стеной. Конте со своими клинками опоздал буквально на пару секунд. Утяжеленный грузом дальний конец веревки перелетел через ограду и шлепнулся в схваченную коркой грязь у его ног. «Никчемные лодыри, твою мать!» Слуга Дуна Сальваре, стремительным отточенным за годы практики движением, засунул стилеты за пояс и наклонился над телом, по-прежнему неподвижно лежащим на земле. Жутковатый белый взгляд у смиренной лошади, казалось, пристально следил за ним, когда он приложил пальцы к толстой шее мужчины, проверяя сердцебиение. «Черты вы стражники!» «Напиваются до пьяна с утра пораньше, и смотрите, что творится в храмовом квартале, пока не шляются без дела!» «О, благодарение сущностям!» Сдавленно прохрипел господин в черном, наконец снимая шеи и бросая на землю удавку. Теперь Дон Сальвара разглядел, что платье на нем, не по сезону теплое, конечно, и сейчас заляпанное грязью, просто отменного качества. Великолепно скроенное, точно подогнанное по фигуре и отделанное неброско, но по-настоящему дорого». «Благодарение соли! Благодарение сладости! Благодарение подводным дланям, что негодяи напали на нас рядом с этим храмом! Средоточием священной силы, чьи могучие токи принесли вас на помощь к нам!» вадранец говорил по потерински грамотно, хотя и с сильным акцентом. Голос его по понятной причине звучал хрипло. под Подслеповатощурясь и потирая горло, он принялся шарить в грязи свободной рукой. «Полагаю, я еще раз смогу помочь вам!» Произнес Дон Сальвара на лучшем своим водранском, столь же грамотным и столь же искаженным акцентом, как Теринский, на котором говорил незнакомец. Он подобрал с земли очки, на удивление легкие, но прочные, такие немалых денег стоят, и подал водранцу. Предварительно протерев стекла рукавом своего просторного ярко-красного камзола. «О, так вы говорите по-водрански?» Восторженно вскричал мужчина, переходя на вадранский с рисковатым имберленским выговором. Он надел очки и, часто моргая, уставился на своего спасителя. «Еще одно чудо! Смел ли я надеяться на такое? Ах, Грауман!» Он с трудом поднялся на ноги и неверной поступью направился к своему товарищу. Грозный мужчина, уже перевернутый на спину усилиями Конте, лежал по-прежнему неподвижно. Но его измазанная в грязи могучая грудь мерно вздымалась. «Живой он, живой, не волнуйтесь!» Конте пощупал ребра и живот бедняги. «Вроде ничего не сломано и не разорвано, хотя в ближайшие недели ваш приятель будет ходить весь в синяках. Сперва зеленых, как ряска на пруду, потом черных, как ночь. Это так же верно, как то, что я в состоянии отличить говешку от заварной булочки». Водранец в черном испустил протяжный вздох облегчения. «От заварной булочки? Ну да, конечно. Святые сущности. В высшей степени милосердны они». «Грауман мой постоянный спутник, мой секретарь, мой усердный и незаменимый помощник. Увы, он совершенно не владеет оружием, но, с другой стороны, сам я тоже вопиюще слаб по этой части». Незнакомец, опять говоривший на Теринском, пристально всмотрелся на Дона Сальвару и изумленно округлил глаза. «И сейчас я не учтив равновопиюще, ибо вы не иначе один из благородных Донов Каморра!» Он низко поклонился». Гораздо ниже, чем предписывал этикеты на наземцу, приветствующему представителя родовой знати мирного герцогства комор. Казалось, еще немного, и он ткнется лбом в землю, потеряв равновесие. «Позвольте представиться. Лукас Фервайт, служащий торгового дома Бель Аустеров из кантона Эмберлен, что в королевстве семи сущностей. Я полностью к вашим услугам и невыразимо благодарен вам за помощь». «Я Лоренцо, Дон Сальвара, а это мой слуга Конто. И это мы всецело к вашим услугам и почтем за счастье быть вам полезными». Каморский аристократ поклонился ровно так, как полагалось по этикету, и подал руку для пожатия. «Я в известном смысле несу ответственность за гостеприимство Каморра. А вам здесь оказали прием далеко не гостеприимный. Прийти к вам на помощь было для меня делом чести». Фервайт сжал протянутую руку чуть выше запястья и потряс. Хватка у него была по-детски слабая, но Дон Лоренцо снисходительно отнес это насчет того, что бедняга еще не вполне оправился после встречи с грабителями. Потом Фервайт склонил голову и легко прикоснулся лбом к тыльной стороне ладони своего спасителя, тем самым завершив обмен формальными знаками любезности. «Позвольте с вами не согласиться, сударь!» вас сопровождает верный слуга, человек был бывалый, судя по виду. Честь свою вы вполне могли удовлетворить, послав его к нам на помощь. Однако же вы сами обнаружили готовность вступить в схватку. Насколько я заметил, именно вы бежали впереди, а он старался вас нагнать. Уверяю вас, я прекрасно видел все происходящее, хотя и находился в крайне неудобном положении». Дон Сальвара небрежно отмахнулся от слов Водранца точно от мухи. «Просто жаль, что негодяем удалось скрыться, господин Фервайт. А значит, справедливость не восторжествовала в полной мере. За что опять-таки приношу вам извинения от имени всего Каморра». Фервайт опустился на колени рядом с Грауманом и убрал с его лба мокрые от пота темные волосы. «Ну как же не восторжествовала? Мне несказанно повезло остаться в живых. Всемилостивые боги хранили меня в долгом путешествии, а потом в отчаянную минуту послали вас ко мне на помощь. «Я жив-здоров и могу спокойно заняться делом, приведшим меня в ваш город. На мой взгляд, это и есть самое настоящее торжество справедливости». Водранец скинул голову и снова внимательно всмотрелся в Сальвару. «Прошу прощения, но не тот ли вы самый Дон Сальвара, что владеет накацанскими виноградниками? И не приводится ли вам супругой некая Донья София, знаменитый алхимик-ботаник?» «Я действительно имею такую честь и имею такое счастье», – ответствовал Дон сальвара «А вы, насколько я понял, служите в торговом доме Белль-Аустеров и, вероятно, имеете дело с...» э, э, э. «О да, именно так, я служу тем самым Белль-Аустером и занимаюсь поставкой и продажей того самого напитка, о котором вы подумали». «Поразительно, просто поразительно!» «Святые сущности играют со мной, подводные дла не желают, должно быть, чтобы я умер на месте от удивления!» «Подумать только! Вы спасаете мне жизнь! Вы говорите по-водрански, и у нас с вами оказывается общий деловой интерес! Просто невероятно!» «Да уж, поистине удивительные совпадения, и притом чрезвычайно приятные!» Дон Сальвара ввел Параулок задумчивым взглядом. «Моя мать была вадранского происхождения, вот почему я говорю на вашем языке с премногим удовольствием, хотя и недостаточно хорошо!» а вы не заметили слежки за собой? Оставленная на стене веревка свидетельствует о заранее подготовленном нападении, да и храмовый квартал, знаете ли, обычно здесь так же безопасно, как в личной читальне великого герцога. «Мы прибыли в город сегодня утром», сказал Фейервайт. «Сняли комнаты в гостинице Фрегат, несомненно известный вам, и сразу же направились в храм благоприятных вод, дабы вознести благодарность и сделать приношение богам, охранившим нас от злоключений» на нашем пути из Эмберлена. Я понятия не имею, откуда взялись эти разбойники. Хотя...» Он на миг задумался. «Хотя теперь припоминаю, что один из них перекинул через стену веревку после того, как повалил на наземь Граумана. Да, они проявили предусмотрительность, но нет, они не поджидали нас здесь в засаде». Сальвара хмыкнул и перевел внимание на пустоглазую смиренную кобылу. «Странно». Вы всегда берете с собой навьюченных лошадей, когда направляетесь в храм, чтобы возблагодарить богов? Если эти тюки набиты ценным товаром, я прекрасно понимаю, почему разбойники впали в искушение. «Обычно любой дорогостоящий товар мы оставляем в гостинице под замком». Фиарвайт похлопал Граумана по плечу и вновь поднялся на ноги. «Но в данном случае мне нельзя ни на минуту оставлять товар без присмотра, как и забывать о своем важном деле». «Боюсь, именно поэтому я и стал соблазнительной мишенью для грабителей. Прямо скажем, сложное положение». Феррайт решительно поскреб подбородок. «Я уже в неоплатном долгу у вас, Дон Лоренцо, а потому мне неловко просить вас еще об одной услуге. Однако речь идет о важном поручении, с которым я прибыл в Камор. Будучи представителем местной знати, вы ведь наверняка знаете некоего Дона Джакоба». Чуть скривив рот, Дон Сальвара вперил в Фервайта долгий пристальный взгляд и после томительно долгой паузы коротко промолвил. «Знаю. И что?» «Этот Дон Джакоба, по слухам, он очень богат. Слишком богат даже для коморского аристократа». «Да, это правда. По слухам, он горячая голова, отчаянный малый Как у вас говорится, так и ищет приключений на свою задницу. Готов идти на любой риск». «Пожалуй, можно сказать о нем и так». Фервайт взволнованно облизал губы. «Дон Лоренцо, это очень важно. Не могли бы вы, не соблаговолите ли вы, пользуясь своим высоким положением, устроить мне встречу с Доном Джакоба? Совестно просить вас об этом, конечно, но еще совестнее будет не выполнить дело, порученное мне Бель Аустерами». Дон Сальвара улыбнулся без малейшего намека на веселость, Отвернул голову и уставился на Граумана, неподвижно лежащего в грязи. Он-то уже поднялся на ноги и сейчас во все глаза глядел на своего хозяина. «Господин Фервайт», – наконец сухо вымолвил Дон, – «разве вы не знаете, что Полери Джакоба – мой заклятый враг? Что мы с ним дважды сходились в поединке до крови и уже давно уладили бы наши дела раз и навсегда, не запрети нам герцог ни Никованто драться до смерти?» о произнес Фирвайт с тропевым видом человека, уронившего горящий факел в огромную бочку светительного масла. «Как неловко, как глупо с моей стороны. Мне уже доводилось бывать в коморе по делам, но я ни сном, ни духом. Я оскорбил вас. Я обратился к вам с невыполнимой просьбой». «Но это как посмотреть», – проговорил Сальвара вновь потеплевшим голосом, и побарабанил пальцами правой руки по Эфесу Рапиры. «Вы прибыли к нам по поручению Беля Устеров. У вас с собой груз, с которым вы не расстаетесь ни на минуту. У вас явно есть план, так или иначе касающийся Дона Джакоба. Но сначала вам необходимо получить у него аудиенцию. Правильно ли я понял, что названный господин не знает ни о вашем прибытии, ни о вашем намерении встретиться с ним?» «Я... прошу прощения, но мне не хотелось распространяться о моем деле». «По какому делу вы здесь представляете совершенно очевидным?» Сказал Дон Сальвара теперь уже положительно веселым тоном. «И разве несколько минут назад вы, господин Фервайт, не повторили неоднократно что в долгу передо мной? Разве не отклонили решительнейшим образом все мои заверения в обратном? Или теперь вы отступаетесь от своих слов?» «Я? При всем моем желании, сударь?» «Черт!» Фервайт тяжело вздохнул и стиснул кулаки. «Мне очень стыдно, Дон Сальвара. Сейчас я должен либо отречься от долга благодарности перед человеком, спасшим мне жизнь, либо нарушить клятвенное обещание блюсти секретность, данное Беляустером». «Ни первое, ни второе вовсе не обязательно», возразил Лоренцо. «И, возможно, я сумею помочь вам выполнить поручение ваших хозяев. Уже вы не понимаете? Если Дон Джакобо не знает о вашем прибытии, у вас нет перед ним никаких обязательств, верно?» «Ясно, что вы здесь по важному делу. У вас есть какой-то план, какой-то расчет, какое-то торговое предложение. Вы определенно собираетесь затеять некое новое предприятие. Иначе у вас уже имелись бы налаженные деловые связи в коморе». «Не броните себя, господин Фервайт, вы ни словом не проболтались. Я просто рассуждаю логически. И ведь я прав, да?» Фервайт потупил взор и неохотно кивнул. «Ага, в таком случае скажу вам следующее». Хоть я и не столь богат, как Дон Джакоба, но все же располагаю значительными средствами. И у нас с вами взаимодополняющие деловые интересы, так? Отобедайте со мной завтра на моей барке в плавучем цирке. Сделайте свое предложение мне, и мы с вами все обстоятельно обсудим. В глазах Дона Сальвары плясали злорадные огоньки, явственно различимые даже при ярком свете полуденного солнца. «Раз уж вы в долгу передо мной, отплатите мне всего-навсего своим согласием посетить меня завтра. А потом, уже свободны от всяких обязательств друг перед другом, мы договоримся о взаимовыгодных условиях. Как вы прекрасно понимаете, я кровно заинтересован в том, чтобы перехватить у Джакоба многообещающую сделку, даже если он никогда об этом не узнает. Тем паче, если он никогда об этом не узнает. Или я недостаточно решителен, на ваш взгляд». Могу поклясться, лицо у вас вдруг вытянулось, будто по волшебству. Что такое? Что-то не так? О, вы здесь совершенно не при чем, Дон Лоренцо. Просто подводные длани опять не весь почему явили мне безмерную милость. У нас, в Адрансов, есть пословица. Незаслуженное счастье чревато опасностью. Не берите в голову, господин Фервайт». «Если вы готовы обсудить со мной поистине стоящее дело, нам с вами еще предстоит изрядно потрудиться и решить множество сложных вопросов. как мы условились? Вы отобедаете со мной завтра в половучем цирке, и мы все толком обговорим?» Первайт, сглотнув, посмотрел прямо в глаза Дону Сальвари и решительно кивнул. «Ваше предложение звучит весьма разумно и обещает большую выгоду для нас обоих. Я принимаю ваше приглашение и готов посвятить вас в дело». «Значит, завтра?» «С нетерпением буду ждать нашей встречи». «Было очень приятно с вами познакомиться, господин Фервайт». Дон Сальваро учтиво наклонил голову. «А теперь позвольте нам поднять вашего друга из грязи и проводить вас до гостиницы, дабы удостовериться, что вы добрались без дальнейших злоключений». «Я с радостью воспользуюсь вашей великодушной услугой, если только вы немного подождете». «Приглядите за бедным Грауманом и моим грузом, пока я схожу в храм, чтобы сделать приношение». Лок вытащил объемистый кожаный кошелек из поклажи навьючины на лошадь. «Пожертвование будет более щедрым, нежели предполагалось поначалу. Но мои хозяева хорошо понимают, что в нашем деле благодарственное приношение богам – суть, неизбежная статья расходов». Семь. Обратный путь до гостиницы «Фрегат» занял много времени, ибо Жан еле тащился, с успехом изображая головокружение, телесное страдание и легкое затмение ума. Если кто-то из прохожих и испытывал удивление при виде двух перепачканных в грязи, не по погоде наряженных чужеземцев в сопровождении коморского аристократа, его слуги и трех лошадей, то чувство свои они никак не выражали и лишь оглядывались во странной компании. По дороге эти четверо встретились с Калла, теперь одетым простым рабочим. Он подал руками череду быстрых, незаметных знаков. Мол, Клоп пропал бесследно, буду ждать его в условленном месте и молиться, чтоб все обошлось. «Лукас! Глазам своим не верю! Лукас Фервайт собственной персоной!» Едва Калла растворился в толпе, как перед ними возник Галда, облаченный в яркий шелка и атласы. Не дать ни взять преуспевающий коморский купец. Один его роскошный сборчатый дублет с резными рукавами стоил не меньше, чем барка, в которой благородные каналии плыли по реке сегодня утром. Сейчас, с открытым лицом и тщательно зализанными волосами под круглой шапочкой, он нисколько не походил на головореза, с которым Дон Сальвара и Конте столкнулись с немногим ранее в глухом проулке. Поигрывая лакированной тросточкой, Шарко улыбаясь, он приблизился к ним. «Ба, да это шеван-то!» – лок фервайт и застыл, как вкопанный с притворным изумлением вытаращив глаза. Потом протянул руку и обменялся с Гауда крепким рукопожатием. «Какой приятный сюрприз!» «Да уж, Лукас, поистине приятный! но что с тобой стряслось, скажи на милость?» «И с тобой, Грауман! Выглядите вы оба так, будто ввязались в большую драку и проиграли!» «Ты недалек от истины!» Лок потер глаза под очками. «Ох, ну и утречко выдалось у меня сегодня, Иванто. Мы с Грао уже и жизнью распростились бы, наверное, если бы не наш замечательный провожатый». Лок повел рукой в сторону аристократа. «Господин сальвара позвольте представить вам Иванта и Карри, стряпчивые за рационы. Иванто, перед тобой дон Лоренцо сальвара властитель накацанских виноградников, если ты все еще интересуешься теми землями». «Боги милостивые!» Галда сдернул с головы шапочку и поклонился в пояс. «Благородный Дон! Как же его сразу не узнал, сударь! Тысяча извинений! Эванто и Карри полностью к вашим услугам!» «Очень приятно, господин Экари!» Дон Сальвара поклонился с надлежащей учтивостью, хотя и несколько небрежно, а потом шагнул вперед и пожал руку мнимому стряпчему, таким образом давай понять, что в дальнейших поклонах и расшаркиваниях нет нужды. «Так значит, вы знакомы с господином Фервайтом?» «О, мы с Лукасом уже давно знаемся, сударь!» Гауда светливо отряхнул засохший в грязь рукава черного камзола Лока. «Я работаю с банкирским домом Мираджа, занимаюсь преимущественно таможенными пошлинами и трудовыми разрешениями для наших северных друзей. Лукас – один из лучших служащих Белли Аустеров, блестящего ума человек!» «Ты мне льстишь!» Локашленов смущенно улыбнулся. «Иван-то великолепно знает все важнейшие законы и постановления вашего государства и весьма доходчиво перелагает их на Теринский. Он уже не раз оказывал мне поистине неоценимую помощь в моих торговых делах здесь. Похоже, у меня дар находить неприятности в коморе и дар находить добрых коморцев, выручающих меня из передряг». И многие клиенты отозвались бы о моей работе в столь похвальных выражениях, Лукас. Но что же все-таки стряслось?» «Почему вы с Грауманом все в грязи и синяках? Ты говоришь, на вас напали?» «Да, в вашем городе водятся очень... э предприимчивые грабители. Дон Сальвара и его слуга недавно обратили в бегство двоих из них. Боюсь, мы с Грауманом не сумели оказать достойного сопротивления негодяям». Галда подошел к Жану и дружески похлопал по спине. Здоровяк стародальчески скривился, проявив недюжинные актерские способности. «Позвольте выразить вам восхищение вашим поступком, Дон Сальвара! Лукас человек каких мало, так сказать, высшей пробы человек! Пускай у него и не хватает ума сменить свой дурацкий зимний наряд на платье полегче, я глубоко обязан вам за то, что вы сделали и... О, нати, сударь, полно!» Дон Сальвара вскинул ладонь, а другую руку заложил за пояс. «Я сделал всего лишь то, чего требовала моя честь, а изъявление признательности я получил сегодня уже с избытком». Дон Лоренцо и господин Икари еще пару минут обменивались изысканными любезностями. В конце концов Гауда внял наивежлейшие из всех возможных версий фразы «Спасибо, но отвяжись уже от меня» и с сокрушенным вздохом промолвил. «Что ж, я безмерно рад был с вами встретиться, сударь, но, к сожалению, меня ждет клиент. Да и у вас с Лукасом определенно какие-то дела, от которых мне не следует отвлекать вас». «С вашего позволения, конечно, конечно, приятно было познакомиться, господин Экари». «А уж мне как приятно, сударь. Лукас, если у тебя выдастся свободный часок, ты знаешь, где меня найти. И если вдруг возникнет надобность в моих скромных умениях, я всегда к твоим услугам». «Разумеется, Иванте». Лук обеими руками схватил правую руку Галды и с воодушевлением потряс. «Полагаю, рано или поздно нам придется обратиться к тебе за помощью». Он приложил палец к носу сбоку и Гауда кивнул. Затем последовал общий обмен поклонами, рукопожатиями и прочими прощальными любезностями. Напоследок Гауда подал товарищам несколько условных знаков. Так и этак, поправив шапочку на голове, мол, о колопье ничего не знаю, отправлюсь на поиски. Дон Сальвара проводил мнимого стряпчиво задумчивым взглядом. Потом вновь повернулся к Локу и маленькая компания продолжила путь к гостинице «Фрегат». Светская беседа сама собой сошла на нет. Лок Фервайт без труда изобразил, как радость от встречи с Экари постепенно угасает в нем. Вскоре он являл собой воплощенное уныние, каковое свое настроение объяснил головной болью, разыгравшейся вследствие долгого удушения от удавки. В Цитрусовом саду перед гостиницей Дон Сальвара и Конте распрощались с двумя благородными каналами. Настоятельно посоветовав обоим хорошенько отоспаться и отложить все дела до завтра – Как только Лок и Жан, несшие на плечах вьюки с ценным товаром, оказались в своем номере, они мигом скинули измазанные в грязи богатые наряды, надели простое неприметное платье и поспешили к условленному месту встречи, чтобы там ждать известия о Клопе, если таковые вообще появятся. На сей раз никто из них не заметил странной черной тени, которая бесшумно следовала за ними, стремительно перелетая с крыши на крышу. Восемь. Лже-свет постепенно угасал. Насыщенный болотным туманом ветер палача пропитывал влага одежду, неприятно липнувшую к телу. И не рассеивал, оказалось, напротив сгущал серые клубы тамачного дыма, окутывавшие кала и галда. Близнецы в низко надвинутых капюшонах сидели, обливаясь потом, в глубокой дверной нише одной из судных лавок на севере старокрепостного квартала. Ломбард был уже заперт на ночь. Засовы заложены, ставни закрыты, и семья владельца, по всей видимости, предавалась веселым возлиянием двумя этажами выше. «Первый шаг удался, я считаю», – сказал кала «Ага, что верно, то верно. Лучшее наше выступление. Нам ведь с тобой в обличии изменить ой как непросто, таким-то видным красавцам». «Признаться, я не думал, что ты меня держишь за красавца». «Брось, не умоляй свои достоинства». «Внешне ты ничем мне не уступаешь. Чего тебе не хватает, так это моих способностей к наукам. И моего беспечного бесстрашия. И моего дара обольщения женщин. Если ты говоришь о лёгкости, с которой швыряешься деньгами во время гулянок с девками, то ты прав, конечно. Для коморских шлюх ты щедрейший благотворитель и жертвователь». «Заря ты так», – насупился кала «Твоя правда, заря». Несколько секунд близнецы молчали. «Извини, просто на душе муторно». Как подумая мальце, так под ложечкой холодеет. Видал, что творится на улицах? Ага, усиленные патрули, все злые как черти, свистят беспрерывно. Интересно знать, что там клоп выкинул и почему. Вероятно, у него были свои причины. Если первый шаг у нас и впрямь удался, так только благодаря мальчишке. Надеюсь, он жив-здоров, и мы сможем со спокойной совестью задать ему взбучку. В слабо подсвеченном тумане неясными тенями проплывали редкие прохожие. На старой крепостном острове почти не было древнего стекла, поэтому бледное сияние лилось издалека. Откуда-то с юга донесся приближающийся стук копыт. Лог сейчас, несомненно, затаился где-то около Дворца Терпения и пристально следит за патрульными стражниками, снующими взад-вперед по Черному мосту. Не ведут ли они знакомого маленького пленника или не тащат ли знакомое маленькое тело? А Жан наверняка ждет в другом услобленном месте, взволнованно ходит взад-перед, хрустя пальцами. В храм Переландра Клоп сегодня точно не вернется, и к гостинице «Фрегат» близко не сунется. Старшим благородным каналием остается ждать его на улице в парной духоте каморской ночи. Загрохотали деревянные колеса, а раздраженно всхрапнула лошадь. Едва различимая в тумане повозка со скрипом остановилась в футах в двадцати от братьев Санса. «Авенданда!» Раздался громкий, но неуверенный голос. Кало и Галда разом скачали на ноги. Имя Винданда служило тайным сигналом, оповещающим о предусмотренной встрече. «Здесь я!» – крикнул Кало, бросив окурок и забыв притоптать. Из тумана возник пляшивый бородатый мужик с мощными ручищами мастерового и солидным брюшком горожанина среднего достатка. «Я не шибко понимаю в ваших делах», – прокатал незнакомец. «Но если один из вас – Авинданда...» то мне было обещано, что я получу десять салонов, коли доставлю к этому ломбарду вон ту бочку». Он ткнул большим пальцем в сторону телеги. «Бочка? Ну да». С колотящимся сердцем Гауда полез за кошельком. «А что в бочке-то?» «Не вино», видно ответил мужик. «И не самый вежливый на свете мальчишка, но он мне посолил десять серебряков». «Конечно, конечно». Гауда быстро отчитал в ладонь мастерового «Блестящие монеты». «Вот десять за бочку. И еще одна за то, чтобы вы напрочь забыли о нашей встрече. Лады?» «Черт! Совсем башка дырявая стала! Уже и не помню, за что вы мне платите!» «Вот и славно!» Галда сунул кошелек обратно по плащ и поспешил на помощь к брату, который забрался на телегу и стоял над средних размеров деревянной бочкой. Затычка в крышке отсутствовала, и через маленькое круглое отверстие внутрь поступал воздух. Калла трижды стукнул по крышке, и в ответ изнутри послышалось три слабых удара. Радостно ухмыляясь, близнецы Санса сгрузили бочку на землю и кивнули возщику на прощание. Мужик уселся на передок телеги и весело насвистывая укатил в темноту. В кармане у него позвякивали монеты на общую сумму двадцати кратно превосходившую продажную стоимость бочки. «Сдается мне, это вино еще слишком молодое и резкое, чтобы разливать по бутылям» сказал Калла, когда они откатили бочку к своему укрытию в дверной нише. «Выдержит, что ли, в погребе еще лет пятьдесят-шестьдесят?» «Я думал, просто в реку вылить». «Вот как?» Гауда побарабанил пальцами по бочке. «Чем же река заслужила такое наказание?» Из бочки донеслись невнятные звуки протеста. Оба брата наклонились к отверстию в крышке. «Я уверен, Клоп», – начал кала что ты в состоянии удовлетворительно объяснить, почему ты сидишь там в бочке, а мы торчим здесь, на улице, сходя с ума от тревоги за тебя. «Объясню все в лучшем виде». Голос клопа звучал сиплой иголкой. «Останетесь довольны, только сперва скажите, как все прошло?» «Просто великолепно», – ответил Гауда. «Через три недели, самое большее, мы приберем к рукам все состояние Сальвары, вплоть до последних шелковых панталон его супружницы». Добавил Калла. Мальчик испустил стон облегчения. «Здорово. А со мной вот какая история приключилась. Гляжу по улице тупой целая толпа желтокурточников. Прямиком к вашему переулку. Я их отвлек, само собой. Да таким манером, что они люто разозлились и погнались за мной. А я, значит, помчался во все лопатки в старый крепостной квартал. К знакомому Бондарю. Он ведет дела с винодельнями выше по реке». И у него во дворе полно пустых бочек. Ну, я запрыгнул в одну из них и сказал, мол, если он разрешит мне посидеть в ней, а после лжесвета доставит меня сюда, то заработает восемь салонов». «Восемь?» Калла поскрыл подбородок. «Этот пройдоха запросил десять, а получил одиннадцать». «Ну, ничего страшного». Клоп кашлянул. «Когда мне совсем наскучило сидеть без дела в тесноте и темноте, «Я тихонько выбрался и стянул у него кошелёк. Там на два салона медиков. Получается, часть денег мы вернули». «Я уже собирался посочувствовать тебе, бедному, полдня проторчавшему в бочке», сказал Галда. «А тебя, болвана, следует хорошенько отругать за дурость». «Да ладно тебе. Мужик-то уверен, что я всё время просидел в бочке, а потому на меня ну никак не подумает. А ты сейчас отвалил ему такую кучу денег». «Так что он и тебя всяко подозревать не станет. Все отлично вышло. Лок наверняка ценит мою проделку». «Клоп», – сурово промолвил Кала. «Лок нам как брат, и наша любовь к нему безгранична. Но самые роковые слова из всех существующих на Теринском наречии – это «Лок наверняка ценит мою проделку». «Соперничать с ними могут лишь слова «Лок научил меня новому трюку». «Ибо единственный на свете человек, которому сходят с рук фокусы, измышленные локом ламорой, это сам лок, поскольку, по нашему мнению, боги приберегают его для какой-нибудь поистине впечатляющей смерти, с дыбой, клещами и раскаленным железом, и многотысячной толпой улюлюкающих зрителей». Братья одновременно кашлянули. «Ну, как бы это ни было, кошелек я стянул, и мне все сошло с рук». «Может, теперь уже и домой двинемся?» «Домой», задумчиво повторил Калла. «Ай, пожалуй, Лок с Жаном будут рыдать от счастья, как любящие бабульки, когда увидят тебя живым-здоровым». «Думаю, вылезать тебе не стоит», сказал Галда. «Ножки у тебя, не бы совсем одеревенели, и шагу ступить не сможешь». «Так и есть, но вам нет нужды тащить меня на руках всю дорогу». «Золотые твои слова, Клоп! Ты прав, как никогда!» Галда встал с одной стороны бочки и кивнул брату. В унисон насвист, двое, близнецы покатили бочку по булыжной мостовой. И нельзя сказать, что они выбрали самый короткий или самый ровный путь до храмового квартала.